Добрый день дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Напоминаю вам, что прошлый раз мы слушали первую половину сказки, которая называется «Злая судьба». А что же было потом дальше? Сейчас мы все узнаем.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 Вот и ущелье, вот и расселина, вот и печка, а вот и судьба с фортуны Ох, что у нее был завид Седые волосы висели грязными космами Крючковатый нос перепачкан сажи, платье изодрано в клочья Молодой королевне было уже почти шестнадцать лет И можно было поклясться, что за все эти годы ее судьба ни разу не умывалась. «Зачем пришла?» – заворчала старуха, увидев с фортуну. «Когда мне понадобится, я и сама тебя разыщу. А пока убирайся, прочь!» «Я сейчас уйду, дорогая сеньора, моя судьба. Возьмите только в подарок вот этот крендель». «Очень мне нужны твои подарки», – сказала судьба и повернулась спиной к девушке. Но с фортуни показалось, что голос старухи стал чуть помягче. Девушка положила крендель на печку и тихонько ушла. А тем временем прачка Франчиска отнесла белье королю. Молодой король посмотрел на белье и воскликнул. «Не я, Франчиска!» Король называл прачку не я, Франчиска, Кума Франчиска, потому что сколько помнил себя, столько помнил и ее, ведь она стирала еще и его пеленки. Так вот, увидев белье, он воскликнул. Нья Франчиска, никогда вам не удавалось выстирать лучше, чем сегодня. Какое оно белое, а штопки! Они красивее и кружев на моих рубашках. Вот вам десять скуда сверхположенной платы. Франчиска очень обрадовалась и накупила на эти деньги всякого добра. Платье для Сфортуны, башмаки для Сфортуны, а на голову ей черную кружевную шаль. Целую неделю прожила Сфортуна у прачки Франчиски. Вот прошло воскресенье, настал понедельник, а по понедельникам у Франчиски всегда бывает большая королевская стирка. Они принялись за дело вдвоем. К полудню все выстирали, а потом с фортона ночный пролет штопала и гладила. утро, когда прачка принесла королю белье, тот сказал, «Эй, не я, Франчиска, с каждым разом ты становишься все искуснее, как разглажены складки, а белые воротнички вздымаются, словно морская пена». И король дал прачке целых двадцать скуда сверх положенной платы. И Франчиска поблагодарила короля и снова отправилась за покупками. На этот раз она опять купила платье, башмаки и красивый головной платок. Но это еще не все. Она купила мыло, губку, гребенку и целый пузырек с драгоценным розовым маслом. Прачка принесла покупки домой и сказала с фортуне, смотри, какие подарки я приготовила твоей судьбе. «Сейчас я испеку крендель, а ты пойдешь к ней в гости. Одень ее во все новое. Да сперва вымой хорошенько». Судьба с Фортуной была такой же грязной, как и раньше. Но встретила она девушку поприветливей. «Крендель принесла?» — спросила она, завидев Сфортуну. «Конечно принесла, дорогая сеньора, моя судьба». И она протянула старухе крендель. Только судьба подошла к Сфортуне, девушка крепко схватила ее за руки и потащила к ручью. Ну и вопила же старуха, когда Сфортуна терла ее намыленной губкой. «Не хочу мыться! Не хочу мыться!» – кричала она, вырываясь. Но Сфортуна не обращала внимания на ее крики. Она чистенько вымыла свою судьбу, причесала ее, надела ей новое красивое платье, обула в новые скрипучие башмаки и вылила на нее весь пузырек с розовым маслом. Ах, какая милая, добрая старушка Стояла теперь перед ней А пахло от нее, как от десяти розовых кустов Известное дело, все женщины, даже самые старые Любят новые наряды Судьба налюбоваться на себя не могла Она то и дело оправляла оборочки на юбке Поскрипывала новыми башмаками примеряла шаль Умница ты моя, сказала она с фортуни Так уж повелось Если у человека злая судьба Он только и знает Что жалуется да клянет ее Вот она и становится еще злее Никому и в голову не придет Что надо самому постараться Сделать свою судьбу краше Ты, моя голубка Так и поступила Теперь все у тебя пойдет хорошо Спасибо тебе за подарки Прими и от меня подарочек И судьба дала Спартоне маленькую коробочку Девушка расцеловала старушку в обе щеки и побежала к Франчиске. Вместе с Франчиской они открыли коробочку. И что же там лежало? Всего-навсего кусочек голуна, длиной из палец. «Не очень-то щедрая у тебя судьба», — сказала Франчиска и засунула коробочку в ящик комода. Ну, а в понедельник, как всегда, с фортуну с Франчиской выстирали белье, и во вторник Прачка понесла его во дворец. На этот раз король даже не взглянул на белье, так он был озабочен. Ваше Величество, сказала Прачка, не я, Франчиска, осмеливается спросить вас, чем это вы обеспокоены? Ах, не я, Франчиска, у меня тысяча бед и сто неприятностей. Видишь ли, советники подыскали мне невесту в Заморском королевстве? Невесту я никогда и в глаза не видал, и жениться мне вовсе на ней не хочется, но если советники что-нибудь вобьют себе в голову, они ни за что не отстанут, и я согласился. «Что ж тут плохого?» — сказала Франчиско. «Свадьба — дело веселое». «Ну, а мне совсем не весело. Во-первых, у меня к свадьбе нет вина. Какая-то девчонка забрела к моему поставщику и выпустила все лучшее вино из бочек». «Это еще не беда», — сказала Франчиска. «Когда гости напляшутся, они не разбирают, каким вином утоляют жажду». «Во-вторых», — продолжил король, «невеста потребовала, чтобы я подарил ей три платья из золотой, серебряной и синей алой парчи. Три ткачихи наткали парчи, а какая-то девчонка забрела к ним и изрезала все драгоценные ткани». «Эй, ваше величество», — сказала Франчиско, — «Самый красивый наряд для невесты — это белое платье». Так я и сам решил. Платье из белого шелка уже готово. По подолу его обшили голуном. Но вот горе, представь себе, не я, Франчиска, голуна не хватило совсем маленького кусочка. Это с палец длиной. А такого голуна нет больше во всем государстве. «Ваше Величество!» — кричала прачка. «Подождите, я сейчас вернусь!» Франчиска побежала домой, порылась в комоде и принесла королю коробочку с галуном. Его и не отличить было от того галуна, которым обшивали платье невесты. «Ну, я, Франчиска!» — воскликнул король. «Ты спасла меня от позора перед заморской королевной. За это я отвешу тебе столько золота, сколько весит твой галун». Стали взвешивать кусочек галуна. Сперва на маленьких весах, потом на средних, потом на самых больших. Но сколько не сыпали золото, галун оказывался тяжелей. Я, Франчиска! спросил король, скажи правду, чей это галун? Франчиска рассказала о свартуне. Король пожелал взглянуть на девушку, и вот с в своем новом платье пришла во дворец. Только король и сфортуна увидели друг друга, как сразу влюбились. Нечему тут удивляться, ведь оба они были молоды и красивы. Король тотчас же позвал советников и сказал, «Вы искали мне невесту за морем, а я нашел ее в собственном королевстве. Если кому-нибудь из вас больше нравится заморская королевна, пусть женится на ней сам». И король приказал готовя все к свадьбе. Потом он велел позвать трех ткачих и поставщика вина. Те так и обмерли, увидев невесту короля. Король заплатил им за изрезанную парчу и пролитое вино и отпустил с миром. Теперь королевну никто не называл сфортуной, ведь она уже не была девушкой-неудачей. Звали ее теперь тем именем, которое дали ей отец и мать — Сантина. За три дня до свадьбы Сантина сказала своему жениху, «Ах, ваше величество, как бы мне хотелось узнать о моей дорогой матери и сестрах, о моем несчастном отце. «Успокойтесь, милая Сантина», отвечал король, «в тот день, когда я впервые увидел вас, я послал гонцов в соседнее королевство». Сегодня гонцы вернулись и привезли радостную весть. Король, ваш отец, бежал из плена, собрал войско и вернул себе трон. Королева, ваша мать, и королевны ваши сестры, находятся сейчас в пути. Они едут сюда. Радости Сантины не было конца». Настал день свадьбы, за пышным столом, на самом почетном месте сидели молодые, а по бокам отец, мать и шестеро сестер Сантины. Была тут, конечно, я Франчиско, а за креслом невесты стояла еще одна гостья. Она радостно кивала каждый раз, когда слышался смех Сантины, но никто не видел эту гостью, кроме молодой королевны потому что это была ее собственная судьба. Вот какая длинная история про судьбу. Так в чьих же руках судьба человека? Христиане верят, что жизнь человека в руках Божьих. Но Господь не лишает нас свободы, а дает нам возможность самим выбирать свою дорогу. «Свою судьбу». Выбор этот есть у всякого. Каждый день, каждый час мы выбираем между добром и злом. И так находим свою судьбу. И все же пути Господни неисповедимы. Расскажу вам одну историю. Давным-давно жил человек по имени Иаков. У него было двенадцать сыновей. И всех своих детей Иаков больше всего любил одного по имени Иосиф. Он любил его за кротость и послушание и велел шить ему разноцветную одежду. Братья стали завидовать Иосифу и возненавидели его. Однажды, когда они вместе пасли скот, братья решили убить Иосифа. А в это время проходил мимо караван египетских купцов. Тогда братья продали им Иосифа в рабство, а сами взяли его одежду, вымазали ее кровью козленка и принесли отцу. Они сказали, что Иосифа растерзали дикие звери. Отец очень горевал, а купцы привезли Иосифа в Египет. Бог видел его невинность и помог ему. Иосиф умел объяснять сны, и так стал приближенным самого фараона, который сделал его главным начальником земли египетской и поручил ему заготовление хлебов. Иосиф заготовил очень много зерна. Через несколько лет начался во всех землях и странах великий голод, Стали разные народы посылать послов в Египет, чтобы купить зерна. Приехали сюда и братья Иосифа. Они не узнали его, но он узнал и очень им обрадовался. Не упрекал их, а помог. Братья и сами очень раскаивались. Иосиф же сказал им, что все произошло так потому, что был на то особый промысел Божий, чтобы избавить род израильский от голода и погибели. Вот как бывает на свете. Но если бы Иосиф был злым, Господь вряд ли помог ему. Вот что нужно делать. Внимательно смотреть, чтобы была чиста наша совесть. Вымем ее самой чистой водой. Слезами сожаления о плохих поступках украсим жизнь добрыми делами. Тогда и Господь устроит наше счастье. До свидания. До новых встреч в Посиделке.